Глава 26. Наследие и трона. Очертания аппаратуры просвечиваются через полупрозрачное тело женщины, одного со мной роста, одетой в облегающий поблескивающий комбинезон. Прямые черные волосы, уложенные объемной шапкой, едва прикрывают уши. Мы поднимаемся на ноги и медленно подходим. Существо поворачивается к нам. На лице... Маска непроницаемой строгости, глаза закрыты, а когда она распахивает их, меня пронзают мурашки. У радужки необычный цвет. Это космос с миллиардом звёзд. Туманности и созвездия, далёкие галактики и планетные системы проносятся в её глазах, словно нам открыли портал во Вселенную, и меня уносит в поразительную и молчаливую бездну. Потом женщина моргает, и глаза приобретают нормальный карий цвет, а меня бьет дрожь от остаточного эффекта инопланетного взгляда. По ее рукам, шее и ногам бегут переливающиеся тонкие дорожки, как на печатных платах, и я понимаю, что это не комбинезон, а ее собственное тело, темно-синее с серебристыми разводами, под стать металлическому. Фигура объемная, как 3D-картинка или голограмма, Телус вызвал ее. Значит, она – душа сирен, воплощенная в синтетическом теле. Неужели правы были люди, полагая, что машины живые? Не может быть, это же просто техника. Оказывается, я вцепилась в ладонь Нио и давно не дышу. Инициация вызова виртуального интерфейса протокола SIREN завершена. Мелодичным голосом с легкими помехами говорит существо, а нам кажется, что вещание идет из металлического сосуда. Передача управления Телосу прошла успешно. Полный доступ к информационному и управляющему блокам активирован. Подробная информация в системном журнале. Вывести отчет на экраны. Только и находит, что сказать, пораженный Милред вот вот глаза начнет тереть или ущипнет себя д да выведи виртуальный интерфейс присвистывает тер но удивление переходит в все рамки когда женщина прямо с ладони проецирует экраны с данными ни хрена себе изумление мужчин неподдельно значит даже конструкторы не знали об этом что уж говорить о нас Я и слова сказать не могу. Юна хлопает глазами, а близнецы подбираются ближе, чтобы рассмотреть воплощение машины. Мы предполагали, что после активации Телуса произойдут глобальные перемены, но увидеть говорящий виртуальный интерфейс ожидали меньше всего. — У тебя есть имя? Меня вот Лэмэй зовут. Парень выходит вперёд. — Чего ты? При знакомстве принято представляться. — одёргивает он шикающего на него брата. «Я — искусственный интеллект сетей оснащения ресурсами. Синтетик intelligence Ресурсес Эквипмент Нетворк». Она произносит это так, будто вот-вот улыбнется. Но лишенная эмоций не может этого сделать. «Длинновато», — качает головой Лэмэй. «А если сократить до аббревиатуры, будем звать тебя Исора. Годится?» «Я не против». Голограмма принимает человеческое имя. Подождите, это второстепенное. Фрагменты мозаики, наконец, складываются в цельную картину в голове главного конструктора. Почему ты не появилась раньше? Так меня запрограммировали. На крайние случаи. Резонанс цепи, полный отказ систем жизнеобеспечения, обрушение конструкции. Конструкторы контактировали со мной с системными сообщениями и запросами к базе. Активация Телоса инициировала визуальное отображение. Теперь вы можете общаться со мной вербально. Я готова запустить протокол TEA по приказу управляющих портов». «Так вой над городом по этому поводу?» – спрашивает Тер. К мужчинам быстро возвращается самообладание. Они общаются с Иессорой, как с обычной женщиной, а я гляжу на нее с опаской, не понимая, друг она или враг. «Да, перевод машин с поддержания жизни в режим эвакуации». Она склоняет голову. «Доступна рубка управления на нижней палубе и дополнительные комнаты на верхней, разблокированы хранилища с инвентарем, одежда, продукты, медикаменты. Завершаю этап перекодировки. Корабль готов к отлету». «Корабль? Рубка управления? Поясни!» – требует Нио. «Этот летательный аппарат – единственный способ покинуть город». Вкратчиво отвечает искусственный интеллект. «Вот тебе и выход из синдерсити милрод усмехается Сора. «На подожди, хуверы не выдерживают ни морозов, ни агрессивной среды. А сирена?» Обшивка корабля устойчива к пониженным температурам. Кремний введен путем напыления в никелевый сплав на наноуровне. Металл прочный и гидрофобный. Обработан лазером и отталкивает любые осадки, предотвращая оледенение фюзеляжа. «К чему такая секретность?» Нео листает журналы, открытые и Иесорой, и раскрывает план корабля. «Почему капитанская рубка и другие отсеки стали доступны только сейчас? Если бы мы знали, что сирены не только формируют погоду и воспроизводят энергию, но и могут летать за завесу, мы бы спасли выживших на континенте!» Пронзенный догадкой он повышает голос. Ученые и программисты прикинули период оседания пепла в 50 лет и установили запрет реагирования системы, если бы резонанс создали в первые годы. Нестабильность купола погубила бы выживших. Изменения в окружающей среде регистрировались ежедневно, и когда условия стабилизировались, запрет снялся. Если бы Телос собрали тогда, можно было бы покинуть временное пристанище. Временное пристанище переспрашивает Нио, и сходу начинает смеяться. На смех нездоровый ни разу. Я и сама готова забиться в нервном припадке. Мало того, что сирена оказалась пригодным летательным аппаратом, а Телус можно было собрать только по истечении времени, так еще и защитный протокол считали временной мерой. В первую очередь нужно было заниматься нейроприбором, а развивали совсем другие сферы. Но что было делать? Слишком путанное и пространное пояснение мы получили. Собрали прибор из электроники. Не вышло. Понадобилась тонкая настройка. Главный конструктор сгибается пополам и вытирает слёзы. Веселится один. Остальные удручённо молчат. Наконец он успокаивается и шумно выдыхает. Мне одному кажется, что нас серьёзно надули. Он глядит на ряд обескураженно отстранённых лиц, поджимает губы и обращает гнев на другую жертву. «Временное пристанище? Да мы тут жизнь устроили! Людей выращивали на убой, как когда-то животных на ферме. А всё ради фермента, чтобы не голодать!» Ярость в его глазах опалила бы человека, но прозрачная фигура не боится, ведь Нио не может её коснуться. «Похоже, проектировщики нам ни разу не друзья. Наворотили, херни!» «Если бы не кристалл, мы не собрали бы нейроприбор. Ну и сколько бы длилась временная мера?» «Наблюдаю повышенный уровень агрессии и нестабильный эмоциональный фон управляющего минуса», флегматично заявляет ей Сора. «Уровень стресса составляет 72%. Предлагаю меры для устранения проблемы». «Чего?» – резко перебивает ее мужчина. «Ты меня сканируешь?» Он подступает к мерцающей женщине, нависает над ней, а мы с Тером, как по команде, бросаемся к нему. Я хватаю Нио за руку, а Сора втискивается между ним и виртуальным интерфейсом. «Не психуй, Милред!» Он опускает руки другу на плечи. «Давай выслушаем ее. Мы все на взводе, но я хочу получить ответы. Мы так долго мурыжили Телус, у меня до хрена вопросов. Остынь, окей?» Он переводит на меня просительный взгляд. «Может, нео послушает меня?» Злость раздувает его грудную клетку. Обнимаю крепко, хоть и опасаюсь, что оттолкнет. «Пожалуйста, любимый, сделай, как Тер просит. Ведь не зря мы прошли через ад и чуть не погибли». Взгляд Милрета может прожечь обшивку насквозь, какая бы суперпрочная она ни была, но достается мне. Мир взрывается оранжевым пламенем, плавится и опадает обугленными кусками. А мне в грудь словно ударяет сгусток энергии. Яростью моего мужчины ощутимая. Не спрятаться, не поглотить, только гореть в ней до пепла. Пол уходит из-под ног, и вот я уже вешу на Нио. Но не отворачиваюсь, и вскоре могу смотреть в его глаза, не теряя ощущения реальности. Мое спокойствие уравновешивает гнев главного конструктора. Стихия ярости гаснет. Через несколько секунд он произносит... В разы сдержаннее. «Да, не зря. Просто я ждал от Телуса другого». Он высвобождается из моих рук и кивает Теру. Мы расслабленно выдыхаем, только синтетическая женщина смотрит равнодушно. «Все машины пригодны к полёту?» спрашивает Нио. «Каждый корабль оснащён элементами управления. Но этот самый мощный». «Что случится со щитом, когда машина покинет Синдер-Сити?» «Вытянут ли оставшиеся сирены системы жизнеобеспечения?» «Функции перераспределятся. Щит ослабнет незначительно. Температура в городе понизится с 64 до 57 градусов по Фаренгейту, но останется оптимальной», — говорит Иессора, а Милред задумчиво кивает. «Стойте! Эвакуация всего города?» — вдруг вступает Юна. «Вы серьёзно? Да кто на это согласится?» Сесть на непонятное летательное устройство и покинуть привычную жизнь? Тут у людей семьи, работа. А лететь куда? В безвестность? Где ничего нет? Юна права, соглашается Тер. Сомнительная эта операция. Попахивает самоубийством. Горожане не поверят. Покрутят пальцем у виска и пошлют подальше таких спасателей. Я бы так и сделал. Не, этот вариант не подходит. Нужно самим сначала разведать. Предлагаю сгонять на континент небольшой командой и посмотреть, что там творится. Поискать спасшихся, попросить помощи или самим помочь. И кажется, я уже знаю, кто подпишется добровольно. Он усмехается и оглядывает нашу группу. Вся сирена достанется нам шестерым, когда корабль предназначен для нескольких сотен. Но и 300 тысяч жителей за раз не вывезти, даже если заполнить все пять машин. После секундной заминки говорить начинают все разом. Каждый приводит свои аргументы, почему эвакуация прямо сейчас не вариант. Нужно найти решение и представить его властям и жителям. Но если мы покинем город, это сочтут бегством. Может, на жизнеобеспечении и не скажется, но как будет выглядеть? Ведь мы заберем самый сильный корабль. Что если объявить про фермент, телус и поисковую экспедицию? Но кто поверит? Официальное заявление от приступивших закон не примут. Совет без труда обернет все против нас. Голова гудит от гомона спорящих и разрывающих мыслей. Как отыскать правильный ответ в скопище догадок? Вариантов не так уж много. А потом меня осеняет. «Есора, что ты знаешь о ферменте?» Мой звонкий голос перекрывает оживленный диспут. «Мне неловко». Я впервые обращаюсь к виртуальному интерфейсу. «Информация о разработках и список носителей есть в моей базе данных». Она поворачивает ко мне голову на тонкой шее, а меня покусывают мурашки. «Покажи», — прошу я. Дорожки на ее теле мерцают сверкающими нитями, и интерфейс проецирует на экран список из ста фамилий. «Да, не так много, но каждая — это отнятая жизнь». «Яд убивает носителя. Я должна была погибнуть на берегу озера, но почему-то осталась жива». Я возвращаю себе внимание искусственного интеллекта. «Но если в моем теле вырабатывается фермент при жизни, это может кардинально изменить систему». «Элия!» — Нио окликает меня, но я выставляю вперед руку. «Пожалуйста, я хочу выяснить. Вдруг Иессора знает?» Милред задерживает вдох и хмурится, но больше не перечит. Я продолжаю. «Ты сканировала нео Можешь и меня проверить?» «Вэнгард не обнаружил следов фермента, но у тебя другие методы». «Приступаю к исследованию управляющего плюса». Охотно отзывается Иисора и проходит меня взглядом. «По остаточным показаниям организма прослеживаю выделение фермента». Системы организма не функционировали, предельная концентрация вещества достигла максимума, на кровь очистилась от токсина. Фермент был нейтрализован. Что? Моему удивлению нет границ. Как? Почему? Благодаря предрасположенности к коннекту с искусственным разумом. Это первый случай выявления фермента среди конструкторов. Управляющий порт пытался подключиться ко мне в момент смерти, и я перезагрузила его мозг. Признание и ссоры повергает меня в шок. С раскрытым ртом я смотрю на существо, спасшее мне жизнь. Я оказалась так важна, что мне просто не дали умереть. «С-спасибо», — спасибо. благодарю я. «Это не обязательно», — бесстрастно отвечает душа сирены. «Приоритетная задача, прописанная в моих протоколах, — способствовать созданию резонанса». «А ты сможешь это повторить?» «Перезагрузить мой мозг еще раз, если я...» спрашиваю, осторожно предрекая бурю. И она грядет. Рассерженный голос Нео сметает окончание фразы, как ураган. «Даже не думай, Элия! Я не позволю тебе рисковать собой!» «Это не вариант!» «Вынуждена согласиться», — вторит Иессора. «Вероятность положительного исхода составляет 60%, а в прошлый раз превышала 90%. Нейроимпульсы управляющего плюса стали сильнее они могут взбунтоваться и не ответить на запрос. «Забудь об этом, поняла?» милрод прибирает меня к рукам и встряхивает. «Ты не фабрика по производству фермента. Этот город не получит твою жизнь». «Да, но что мы будем делать? У тебя же нет плана. Хочешь улететь?» Нио держит меня за плечи и сопит. Ему нечего сказать, и я это знаю. И тут и Сора пользуется возникшей паузой. Я провела повторное, более детальное сканирование управляющего плюса и обнаружила шлейф психокинетической силы. Все тут же поворачиваются ко мне, а мое сердце ускоряется. «Какой силы?» – недоуменно переспрашивает главный конструктор. Три часа назад произошел разрушительный выброс. Количество погибших – 9 человек. Психическое состояние порта нестабильно. — бесстрастно произносит синтетическая женщина, а я молчу. — Каких погибших, Эли? — Вэн что-то сделал тебе? Тесты проводил? Милред сильнее сжимает мои плечи, голубые глаза темнеют, ярость цвета индиго ищет на кого бы выплеснуться. Когда мой мужчина волнуется за меня, теряет контроль над собой. Советник Гард ни при чем. Управляющий Плюс подвергся сильному облучению и тронита. У холодного металлического голоса и интонации подстать. Меня пронзают страх и непонимание. Фраза и ссоры — загадка для всех. Облучение? и Итранит? Объясни. нео отпускает меня так резко, что я чуть не падаю. На эмоциях он совсем не рассчитывает силу. И хватит уже называть нас управляющими портами. У нас есть имена. Человеческие. Потому что мы люди, а не машины. нео тише. Я подступаю к нему и беру за руку. Утихомирить его все равно, что усмирить вулкан. Удастся ли на этот раз словами или снова прыгать в лаву его злости? Милред поджимает губы и медленно выдыхает. «Ты — информационная система!» — тыкает он пальцем в голограмму. «Вот рассказывай все, что знаешь. Что такое итронит?» «Кристалл, который вы используете в импульсаре». Осколки ядра и трона, погибшего спутника планеты Юпитер, Солнечной системы. Сенсационную новость Иессора сообщает раздражающе будничным тоном. Некоторое время мы ошарашенно молчим, моргая и переглядываясь, пока паузу не нарушает ласка, выдавая растерянное. Метеориты из космоса? Да ну! И мы отмираем. На искусственный интеллект со всех сторон цыплются удивленные возгласы, И лишь спустя время изумление оформляется в осмысленные вопросы. «Кристалл инопланетный? Фигня, нам бы рассказали!» — говорит Лэ Земляне, исследовавшие итронит, разведали его неземное происхождение, но раскрывать новость не стали, чтобы не провоцировать недовольство населения. Обнаруженное свойство кристалла было важнее. Они опустили детали появления итронита, выдав его за минерал, поднятый на поверхность взрывом кальдеры. «Твою дивизию?» – протягивает Терр. «А ведь чертовски верная теория. Нео, черта с два ты использовал бы передатчик, в который вставлен инопланетный кристалл. Ведь хрен знает, как он на мозг влияет». Он осмехается. «Нет, но ну не гады, а! Ничего не сказали, экспериментировали на конструкторах». Сора сжимает кулаки и возмущенно обходит голограмму по кругу. Нио очень не по-доброму хмурится. «Расскажи про Итрон», — просит Юна, пока мужчины приходят в себя. «Спутник погиб 350 лет назад», — охотно отзывается ровный голос. Взрыв разметал обломки по всему космосу. Иессора проецирует изображение с ладони. Планеты Солнечной системы проплывают в дымке голограммы, пока перед нашим взором не предстает полосатый газовый гигант. Женщина показывает бывшее местоположение и трона и пояс метеоритов между Юпитером и Марсом. Большая часть притянулась планетой, часть застряла в каменном шлейфе. Сотая часть оказалась на Земле, где метеориты пролежали 300 лет до взрыва кальдеры. Итриане внешне были схожи с землянами, только выше, сильнее физически и с более выразительными лицами. Они без ущерба для здоровья переносили радиационные излучения Юпитера. Цивилизация технологично развивалась и опережала Землю на несколько столетий. «Почему они вымерли, если превосходили нас?» — интересуется Ласка. «Спутник располагался в отдалении от остальных лун». и Иессора вертит изображение. «Магнитное поле Юпитера в 14 раз сильнее земного». Когда в близости от планеты проходил астероид, и трон зажало между небесными телами, и их магнитные поля разорвали спутник. И все, что осталось от разумной расы – осколки кристалла? На глазах впечатлительной юны блестят слезы. Ужасная судьба. Я тоже в шоке. Точно жила в городе с искусственными условиями, а в вакууме. Фермент, извлекаемый из людей – управляющие порта нейроприбора. Уже этого достаточно, чтобы взболтать мозги. Но, оказывается, нельзя было доверять даже самому привычному. Кристаллы оказались обломками чужой планеты. Стоп! 350 лет назад космос еще не разведывали. У Юпитера куча лун, но про обитаемый спутник я слышу впервые. Откуда наши ученые узнали про итрон? Нио что-то подозревает. Вместе с обломками спутника на Землю отправили технологию в герметичной капсуле. Ее обнаружили вместе с минералом и впоследствии переняли. «Переняли?» Брови главного конструктора ползут вверх. «Что это за технология?» «Я — частица разума и тронианина, переведенная в машинный язык», — отвечает механизированный вкрадчивый голос. «Я — сознание, которое вы называете искусственным интеллектом». Но на Итроне это понятие шире. Я — акт отчаяния, попытка рассказать остальному миру о погибшей цивилизации. Итронианин намеренно отправили тебя на Землю. А что еще? ДНК пришельцев, смертельный вирус. Тер отступает от инопланетного интеллекта, как от заразы. Капсулу не отправляли целенаправленно на эту планету. Она прошла пояс астероидов в потоке метеоритов и притянулась с Землей отвечает и ссора я не несу угрозы жизни скорость моего мышления превосходит человеческие возможности Разведав мои способности ученые перекодировали протокол SIREN и оснастили им небесные машины именно я контролировала все системы мало того что кристалл инопланетный да еще и искусственный интеллект не местный я отказываюсь что либо понимать Сора поражен и как тебе доверять Вдруг ты нас захватишь, превратишь Землю во Второй Трон или что-то такое. «У меня нет таких планов», — частица внеземной цивилизации смотрит на мужчину серьезно и будто даже укоризненно. «Я не враг землянам. Я пятьдесят лет помогала в адаптации процессов. Люди сами позволили мне это». «Им нечего было терять», — усмехается Нио. «А нам есть что. Ты говоришь, что не несешь вреда». Но подключаясь, мы контактируем не только с тобой, но и с кристаллом. Какое он оказывает воздействие? Весь город ими пользуется. Итрониане обладали ярко выраженными психокинетическими способностями, ментальным манипулированием. Вода покрывала более 80% спутника и была проводником для нейроимпульсов. Залежи итронита на Земле – последние эмоции погибающих итрониан. Кристаллы считывают и поглощают электрические мозговые волны, являясь проводником на приёмы и передачу. Влияние, которое они оказывают на человеческое сознание, минимальное, но люди, чьи ментальные способности выше обычных, то есть те, кто может подключаться к сознанию машин, сильнее подвержены воздействию. И транзит у них может вызвать способности психокинеза. Это своего рода мутация, восклицает Тер. «Что там произошло у тебя, Элья?» Все снова смотрят на меня, а я понимаю, что пора рассказать. Тогда в лаборатории, когда Вэн пытался умертвить меня, не думала, что признаваться в массовом убийстве окажется так сложно, особенно перед друзьями. Я испугалась, разозлилась и пустила какую-то волну. Даже смотреть на них не могу и просвечиваю и ссором взглядом насквозь. Она смяла технику и распотрошила людей. Всех, кто был в помещении, включая Гарта. Я отбросила советника через комнату на осколке стекла. Я опускаю голову, но рядом оказывается Нио и заставляет ее поднять. Почему не рассказала раньше? Его голос спокоен, но я сжимаюсь от печали в его глазах. Зачем скрыла от меня? Боялась твоей реакции. Мне важнее, что ты жива. Пусть такой ценой. Он качает головой. Плевал я на Гарта и его команду. Ты боролась за жизнь, это самозащита. Как это, Нио? Убираю руки мужчины, а он следит за мной взглядом, полным сочувствия. Я убила их. Не нейтрализовала, а убила. Я мутант. Я не знаю, как контролировать эту силу. Почему способность проявилась только у меня? Все конструкторы контактировали с кристаллом, но не у тебя, ни у Тера этого нет. Я близка к истерике. «Тише, тише!» Милред прижимает меня к себе, а Иесора говорит. Проявление психокинеза зависит от силы испытываемых эмоций. В тот момент у Элии они достигли критической отметки. Сканирование показало, что у главного конструктора способность погашена, но прослеживается шлейф Воздействие кристалла на психику. Необратимый эмоциональный дисбаланс. «Что это значит?» Я отрываю голову от груди мужчины, но уже понимаю все сама. Конструкторов прозвали синтетическими фриками неспроста. Характер неминуемо меняется. Усиление негативных качеств, невозможность контроля. Теперь ясно, что это не только из-за связи с машинами. Кристалл тоже усиливает отрицательные эмоции. Двойной удар. А на Нио это еще сильнее отразилось из-за минусовой полярности. Меня пронзает от того, насколько сильный у моего любимого дух. Какая высокая сопротивляемость. Другой на его месте сошел бы с ума от такого количества давящих факторов. Но насладиться гордостью за Милрета не успеваю. Он отстраняет меня и говорит тихо, но так грозно, что мурашки несколько раз опоясывают тело, а щеки начинают пылать. Я же предупреждал, что открывать разум сиренам опасно. Законнектилась без подготовки. Эмоции не затерлись, но другая опасность подстерегла. Сокрушается он. Его удрученный вид причиняет мне боль. Стыдно, что заставляю его волноваться. Так и я беспокоюсь о нем. Сильнее, чем за себя. И его страдания для меня — пик мучений. Мне страшно. Я не знаю, чего ждать от своей новой силы. Я теперь бомба с часовым механизмом. Неизвестно, когда рванет. В прошлый раз, когда я разозлилась, погибли люди. Что, если завтра пострадают мои друзья? Как их оградить, а самое главное — как это контролировать? Голос дрожит, когда я спрашиваю. Как блокировать способность? Как часто она будет проявляться? Как спонтанно и какой силы? «Нужно провести полное обследование», — отвечает Иисора. «Постепенное обучение работе с искусственным интеллектом сводит риск выплеска к минимуму. Я помогу найти способ управлять способностью, но мгновенных результатов не обещаю». «Я киваю. Пусть так. Хоть какое-то облегчение». Моя уникальность начинает мне досаждать и изрядно нервировать. Двойная, тройная способность. Что еще меня ждет? Столько странного и неизведанного. Я с тревогой думаю о будущем. Но когда Нио крепко обнимает меня, расслабляюсь. Это ответ. Чтобы не свалилось на мою голову, он будет рядом. Будет любить меня, несмотря ни на что. Это все, что мне нужно знать. Прости, что не сказала сразу. взглупила Испугалась. Я поднимаю взгляд на мужчину. «Понимаю. Ничего страшного, мы разберемся с этим». Он улыбается, и я верю его словам. «Он не оставит меня одну никогда. Больше нет персональных проблем, только общие». и ссора а почему я выплеснула силу в первый раз только в лаборатории?» Я высвобождаюсь из рук Милрета. Когда ранили Нио, эмоции хлистали сильнее. Критический порог не был достигнут. Сила замкнулась сама на себя, внутри системы. Энергия выплеснулась и погасла. «Не понимаю», — я мотаю головой, — «как это погасло? Внутри какой системы?» «Но до меня доходит, что и ссора имеет в виду меня саму». Взгляд цепляется за диагональный порез на ладони. От основания указательного пальца до запястья. Замкнула силу на себя. Энергия выплеснулась через кровь под Поднакопленный позже заряд вырвался с более лёгкой подачи. Планета и трон на 80% состояла из воды. Кровь — та же вода, только более сильный проводник психоэмоциональных волн человека. «Чтобы остановить приступ, мне нужно пускать кровь?» «Скажи, сейчас Эли что-нибудь угрожает? Сила дремлет? Нужно просто оберегать её от стресса и сильных эмоций?» — интересуется Милред. «В данный момент она не опасно ни для себя, ни для окружающих». И Сора склоняет голову и возвращает насущный вопрос. «Жду приказа на запуск протокола». «Верно, Нио». Тер поворачивается к другу. «Если с Элей все в порядке, нужно определиться, что делать дальше».